Разведчик чувствовать должен, прервал Володю Самарченко. Разведчик нюхом должен определить мину. Это если каждый будет подрываться. Да подожди ты, отмахнулся от него Володя. За что все мы, я спрашиваю, полюбили ее? Вот к нашему командиру Алексею Федоровичу сколько раз приходила Лиля в гостиницу «Москва», уговаривала, упрашивала, возьмите в отряд. Молодая журналистка, сын у нее, вы же слабенькая. А у нас тяжелые переходы, иногда и голодовка. Приходится сырую конину без соли кушать. А вы такая нежненькая, верно, Алексей Федорович?» Я кивнул. Володя продолжал. А на следующий раз она приходит в белом полушубке, в валенках, в шапке. «Теперь я не такая нежненькая?» Рассказал Алексею Федоровичу, кто ее родители, какое у нее было детство. Тогда наш командир согласился. Полушубок, говорит, всякий может надеть. Это разве доказательство силы? Вот то, что вы рассказали, другое дело. Действительно, имеете право быть партизанкой. Понимаете, товарищи, право. Лиля редко рассказывала о себе, о прошлом, о родителях. Вы, Алексей Михайлович, тоже верно не знаете ее биографию, признайтесь. Признаюсь, она болгарка. Папа ее, то есть отец, был известным революционером Александр Коростоянов, соратник Димитрова, народный герой. Его расстрелял Цанков за подготовку восстания в городе Ломе на Дунае. А мать Георгица Коростоянова, вы думаете, домашняя хозяйка? Сноска. Георгица Коростоянова, известная болгарская революционерка-коммунистка, соратница Георгия Димитрова, была зверски замучена в застенках гестапо во время гитлеровской оккупации. Нет, и она профессиональный революционер. Она помогала мужу, хотя были у нее на руках две маленькие дочки, Лиля и Лена. Ее забрали все равно и приговорили к смерти. Помиловали только потому, что в то время была она беременна. Теперь Володю слушали, затаив дыхание. Садиленко тоже по-другому на него смотрел. Уже без теней иронии и напускного спокойствия. И я не все знал из того, о чем рассказывал сейчас Володя. Коростоянова тогда в Москве действительно сообщила мне кое-что из своей биографии, но по скромности, наверное, не касалось подробностей. А Лиля, ей исполнилось тогда всего 7 лет, но и она попала в тюрьму вместе с матерью и сестрой. Ей разрешили ходить в церковь Через год стали пускать в школу. Так вот Лиля стала связной. Бегала к товарищам отца и матери. Носила записки. Потом, когда мать выпустили по какой-то там амнистии, она переправила Лилю в СССР. Об этом позаботился Мопр. Везли тайком через Вену, через Тюрингию. Она училась в детском доме в Москве. Стала нашей советской гражданкой, Окончила институт журналистики. Сколько она просила редактора Комсомольской правды: "Отправьте в партизаны. Я хочу мстить за отца. Я хочу в бой". Ну что же? Вы знаете, Лиля попала в партизанский отряд и погибла. Алексей Михайлович говорит: "Зря". "Нет, нет, я уже не говорю". Разве только в этом дело, Алексей Михайлович? То есть Разве нет у нее личных достоинств, а только имена родителей? Вспомните, Алексей Михайлович, хотя бы как спорила она с цимбалистом. Цимбалист, товарищи, храбрейший хлопец. Он остался у Попудренко. Он один из первых пошел на железку, на взрывы. Дело еще не было освоено. Риск большой. Он имел право считать себя героем. Так вот, он недооценивал работу советского тыла. Говорил, что слишком много там бездельников, зря только хлеб едят. Помните, Алексей Михайлович, как его Лиля убеждала, как рассказывала ему и всем нам о работе на эвакуированных заводах. После споров с ней цимбалист совсем по-другому стал смотреть. А как она читала нам книги вслух и стихи? «Все-таки ты, Володя», – прервала его Маруся Коваленко, – «отвлекаешься». «Ты ответь, Садиленко, насчет смерти, что не зря погибла. Ты был при этом».